Однако, если при тщательном ознакомлении с ними в библиотеке господина Джеймса Спека из Коммертина я временами страшно досадывал на пропуски, то порой меня искренне удручало чрезмерное многословие Пита, создававшее большие трудности при отборе наиболее существенных фактов из беспорядочной массы дошедших до нас документов. Первые тома журналы Пита —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 Он настаивает на отсутствии у Блада его товарищей по несчастью каких-либо предварительных намерений объединиться с пиратами, которые превратили под полуофициальной защитой французов Тортугу в свою базу, откуда и совершали пиратские набеги на испанские колонии и корабли.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 Пит высказывает предположение, что Блад, общаясь в эти дни вынужденного безделья с искателями приключений, заразился их настроениями, столь характерными для этой части Вест Индии. Я не думаю, чтобы Пита можно было обвинить в придумывании каких-то оправданий для своего друга, потому что многое действительно могло угнетать Питера Блада. Несомненно, он часто думал о Барабелле Бишопа.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 Следует также помнить, что такие заманчивые предложения исходили не только от знакомых ему пиратов, наполнявших кабачки тортуги, но даже от губернатора острова Дожерона, получавшего от корсаров в качестве портовых сборов десятую часть всей их добычи. Помимо этого Дожерон неплохо зарабатывал и на комиссионных поручениях,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 Когда его необходимость убедительно доказывал изысканно одетый господин, представлявший здесь интересы французской вестинской компании с таким видом, будто бы он был представителем самой Франции. Каперство. В военное время, до запрещения в 1856 году преследование и захват частными судами коммерческих неприятельских судов или судов нейтральных стран, занимающихся перевозкой грузов в пользу воюющей страны. Все, кто спасся с Питером Бладом с плантацией Барбадоса, и в числе их сам Джереми Питт, в ушах которого постоянно шумел настойчивый зов в море,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 Она будет вспоминать о нем, услышав, что он стал корсаром. Это презрение, существовавшее пока лишь в его воображении, причиняло ему такую боль, как если бы оно уже было реальностью. Мысль о Барабелле Бишоп никогда не покидала его. Совершив сделку с своей совестью, а воспоминания об этой девушке делали его совесть болезненно чувствительной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 Те, кто уходил с Бладом в океан, обязывались полностью и во всем подчиняться ему и ими, и самими выбранным офицерам, а те, кого не выстраивали эти условия, могли искать себе другого вожака. В канун Нового года, после окончания сезона штормов, Блад вышел в море на хорошо оснащенном и полностью укомплектованном корабле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 Из всех схваток команда Арабеллы вышла победительницей, захватив богатую добычу и понеся небольшие потери в людях. Итак, слава об Арабелле, возвратившейся на Тартугу в мае следующего года и о капитане Петри блади прокатилась от Богамских до Наветренных островов и от Нью-Провиденс до Тринидада. Эхо этой славы докатился до Европы. Испанский посол при Сан-Джеймском дворе, как назывался тогда двор английского короля, представил раздраженную ноту, на которую ему официально ответили, что капитан Блат не только не состоит на королевской службе, но является осужденным бунтовщиком и беглым рабом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 Закончив недолгое совещание, Левосер угостил своего адмирала обедом, и они подняли бокалы за успех экспедиции. При этом Левосер проявил такое усердие, что напился почти до потери сознания. Под вечер Питер Блад вернулся на свой корабль, красный фальшборд которого и позолоченные амбразуры сверкали в лучах заходящего солнца. На душе у него был неспокой